Глава 10 Бал длился бесконечно. От ядреного запаха сотен духов свербело в носу. Тело ныло под тяжестью платья, диадема кирпичом давило на голову, и держать шею прямо удавалось с трудом. Еще и заносило на поворотах. Но все это казалось сущей ерундой по сравнению с другим. Как ни старались мы с магистром Рониуром смешаться с толпой, в каком бы уголке огромного зала не находились, я то и дело ловила на себе взгляд короля, ощущала его почти физически, будто кожа касалась что-то холодное и скользкое. Столь пристальное внимание коронованной особы не сулило ничего хорошего. Так капризный ребенок, если не получает желанные игрушки, вряд ли забудет о ней тут же. Не думаю, что до сегодняшнего дня я представляла для Его Величества какую-то особую ценность. Так, смазливая мордашка в череде многих других — Новая игрушка взамен надоевших. Но теперь, когда меня буквально увели из-под королевского носа. Черт, как бы это все не обернулось еще большими неприятностями! Я покосилась на магистра Рониура. Он был совершенно невозмутим. Казалось, его вообще не волнует, что он перешел дорогу к королю. Странно, но само его присутствие успокаивало. Будило в глубине души желание расслабиться, довериться и не беспокоиться, потому что рядом он. Сильный, уверенный в себе мужчина, который умеет быстро просчитывать варианты и принимать решения, а стало быть, с легкостью справиться с любыми неприятностями. Хладнокровный, опасный боевой маг, чью суть не скрыт никакими дворцовыми тряпками. Мой эффективный муж настолько притягательный, что дух захватывает. Я сглотнула и отвернулась. Мы можем идти, через некоторое время тихо сказал магистр Ронюр. Король покинул бал. Так вот, почему уже пару минут мне легче дышалось, и праздничная атмосфера перестала казаться напряженной, словно наэлектризованной. Но никто не расходится, — я огляделась по сторонам. Разумеется, веселье только начинается, напитки и закуски будут подносить еще до поздней ночи. Хотите остаться? Нет, — вздрогнула я. Тогда идем. Уж что-что, а такое приглашение мне не нужно было повторять дважды. Я покрепче уцепилась за локоть магистра Рониура, и мы пошагали к порталу. Напомнив о переезде, он оставил меня у владения гариеты и отправился в башню, а я в полном изнеможении толкнула дверь и ввалилась внутрь. Снимите с меня, это, пожалуйста, простонала я, буквально повиснув на манекене. Гарета метнулась ко мне и первым делом ловко открепила диадему. Ощущение было странным, словно шея мгновенно удлинилась, и на ее конце закачалась голова. Легкая-легкая, будто воздушный шар. Как все прошло? взволнованно спросила Грета, расправляясь со шнуровкой на платье. «Всё в порядке? Я вышла замуж». «Что?» — воскликнула Грета и что-то больно кольнуло поясницу. «Ой!» «Прости, деточка, тут булавка случайно осталась. Ты вышла замуж? За кого? Ну не за короля же? Раз уж вся Академия будет в курсе, пусть хотя бы Грета узнает об этом от меня». «За магистра Рониура», — честно ответила я. «Ой! Ещё одна булавка?» Теперь уже чуть пониже поясницы. «Внезапно!» — ошеломленно протянула Гриетта. «Да не же ты от манекена!» Я послушно шагнула назад, опустив руки, и дурацкое платье огромной кучей упало к моим ногам. Странно, что грохот не раздался. Уф, надеюсь, что никогда в жизни больше ничего похожего не надену. «Видимо, крепко ты зацепила нашего магистра», — задумчиво пробормотала Гриетта, быстро расшнуровывая корсет. Ее слова отозвались горечью в душе, если бы зацепило. Но, к сожалению, все совсем не так. Как же хотелось сейчас рассказать Гретте правду о том, что магистр Ронюр просто страдает излишним благородством. Я устроила ему истерику, и он женился на мне из жалости. Только вот нельзя, магистр Ронюр четко сказал. «Ни одна живая душа, а грета очень даже живая». «Готово!» объявила очень живая грета и корсет свалился следом за платьем. В легкий рванул воздух, и я едва не захлебнулась. «Вот твои вещички, натягивай!» Я начала одеваться, Грета молча кружила рядом, явно изнывая от любопытства. «А что ж вы так... быстро и тайно?» Наконец не выдержала она. «Ты случайно не... не того?» «Чего не того?» Грета с подозрением смотрела на мой живот. «О, боже!» Только еще таких вот предположений не хватало. Мы не хотели огласки, смущаясь и пряча глаза, ответила я. Получилось очень натурально. Мне действительно было стыдно перед Гаретой, так беззастенчиво врать. Думали, поженимся, когда я окончу академию, но магистр Рониор решил, что лучше сделать это прямо сейчас. Еще бы ему не решить, усмехнулась Гарета, и хитро подмигнула. А ты не промах! Только появилась, а уже охмурила самого неприступного преподавателя Академии. Я вздохнула. «Если бы». А вслух сказала. «Так вышло. Я не Не «Ненарочно», «Ненарочно» — весело передразнила Грета. «Может, чеку? Предложение было очень даже заманчивым. У меня с утра маковой росинки во рту не было. На королевском балу слуги, конечно, разносили на подносах угощение, но я не смогла впихнуть в себя ни кусочка. «Нет, спасибо». С сожалением отказалась я: Лучшая подруга все еще не в курсе, что я вышла замуж, и горе мне, если она узнает об этом от кого-то другого. Я так и знала, заявила Ирмелина. Что ты знала? изумилась я. Как она вообще могла что-то знать, если даже для меня все, что случилось сегодня, было полной неожиданностью? Он на тебя сразу глаз положил, дополнительные занятия и все такое. Но признайся, это же у вас давно началось? Я замешкалась с ответом. Если быть честной, то ничего у нас не началось и никогда не начнется. А если поддерживать версию о том, что наш брак самый настоящий и заключенный по любви, то было бы неплохо договориться с магистром Рониуром о том, когда и как все началось, чтобы показания не расходились. Давно, твердо сказала я. Вот, победно заявила Ирмелина. И наверняка он хотел держать все в тайне. Точно, подтвердила я. Хотел. А когда король на тебя глаз положил, спохватился, что могут увести, и женился моментально. Так все и было. Снова подтвердила я. Кстати, вполне пригодный вариант, все объясняет. Надо предложить его магистру. Ну а ты-то? Не унималась Ирмелина. Ты-то рада? Счастлива? Ответила я. Но подумала, что этого, наверное, недостаточно, и добавила: безмерно. А еще я переезжаю в преподавательскую башню. Конечно, кивнула Ирмелина. Так и должно быть, жена всегда живет вместе с мужем. Она улыбалась, но губы дрожали, а глаза наполнялись слезами. Что не так? Черт! условия, на которых она обучается, ты же не думаешь, что теперь тебя отчислят? Спросила я. Она вздохнула. Может, и не отчислят, а представят к кому-нибудь другому, вроде Бернадет. Не отчислят и не представят. уж я об этом позабочусь. «Надо срочно поговорить с магистром Рониуром. Будет ужасно несправедливо, если из-за нашего с ним фиктивного брака пострадает ни в чем не повинная Эрмелина». «Ладно, давай отправлять твое имущество». Повеселевшая Эрмелина подскочила к шкафу. «Я буду выкладывать, а ты...» Она открыла дверцы и присвистнула. «Поштучно мы с ним за неделю не справимся». «Поштучно?» Я представила, как магистр Рониур сидит в кабинете, а на него со всех сторон листопадом сыплются мои платья, юбки, чулочки, трусики, лифчики, и перешла в ужас. Нет-нет, мы с ним не настолько женаты. «Я сейчас!» — щелкнула пальцами Эрмелина и исчезла за дверью. А через некоторое время вернулась с кучей коробок, и мы стали паковать вещи. Самым трудным в сборах было... был Рыжик. Его постоянно приходилось вытаскивать из коробок. Не успевали мы отвернуться а он уже прыгал туда и закапывался в вещах, да так основательно, что найти его удавалось, только вытряхнув все уже упакованное на пол. Обнаружив в очередной раз, что пушистого негодника нет рядом, Эрмелина не выдержала. «Унеси его, умоляю, прямо сейчас, иначе мы никогда не закончим». «И правда, затеряется еще среди вещей, отправлю случайно». Неизвестно, как потом магическое перемещение, рассчитанное исключительно на неодушевленные предметы, скажется на здоровье вполне себе одушевленного котенка. Я взяла вновь найденного рыжика на руки и направилась к двери. Ну и страшилище, донеслось вслед. Я удивленно обернулась. Эрмелина разглядывала медведя. Где ты его только откопала? Страшилище? Такого оскорбления мой плюшевый приятель может и не потерпеть. «Как выскажет сейчас Эрмелине все, что он о ней думает?» Я испуганно метнулась обратно и выхватила медведя из ее рук. «Это вроде как талисман. Он мне очень дорог, очень, очень дорог», — повторила я, обращаясь уже не столько к Эрмелине, сколько к самому талисману. «Ладно, давай упакую, а то еще забудешь», — покачала головой она. «Нет, в руках понесу, вместе с Рыжиком, а потом уже приду за остальными вещами». Я выскочила в коридор, — и направилась в преподавательскую башню. И только, из по лестнице наверх, подумала, что теперь этот путь мне придется проделывать каждый день. Впрочем, если бы это была единственная проблема, которая возникла после нашей с Рониуром внезапной женитьбы, я была бы только рада.